Глава четвертая а, а а Резонируя и сотрясаясь, разнесся по пещере тонкий визг пахан Какого хрена здесь происходит?» «Блин, и почему всех сегодня интересует этот вопрос? И почему мне интересно? Я всегда должен знать на него ответ. Сижу, никого не трогаю». Слежу за обратным отчётом. Вернее, лежу, но всё равно. Никого не трогаю считаю. Вот осталось десять секунд. Девять. Восемь. Тем временем пофиг, хорошенько прооравшись, боднул насекомое рогом единорога, и оно лопнуло. Потоки мутной и ужасно смердящей жижи расплескались во все стороны. Я сдул с носа повисшую каплю, глянул на майора, с олба которого сползал шмат чего-то непередаваемо отвратительного. На десяток личинок, то тут, то там, вылезших из паутинного покрывала. «Пора!» — спокойным голосом произнес я. Раздалось дружное бурчание, и в пещере сразу стало намного теснее. Кулдаун на возрождение питомцев прошел, и теперь они оглашали пространство своим веселым чириканьем. «Зигзаг! Всем охранять пофига! Личинок на шашлык! Никого к нему не подкусать! Пофиг, не тупи, режь паутину!» В этот раз туповатые мобы против просветлённого человеческого разума безоговорочно выиграли со счётом 1-0. Пофиг ещё не понимающий хлопал единственным незаляпанным слизью глазом, когда восемь дятлов настоящими ястребами кинулись на личинок, выдёргивая их из паутинного убежища и тут же их проглатывая. Правда, два птенца были совсем маленькими, едва вылупившимися. Води постарался, или все же постаралась, до сих пор путаюсь. и свил гнездо прямо на чердаке нашего нового дома, и теперь у всех членов клана появились свои питомцы. И хотя пока они были совсем маленькими, но на харчах Марь Ивановны и под защитой основной стаи они долго маленькими точно не останутся. Вот. Так к чему это я? Ах да, пока я вам рассказывал эту длинную и не очень интересную историю, Пофиг продолжал сидеть в ступоре и ничего не делать. Пожалуй, я ошибся насчет счета. В противоборстве человеческий мозг, тупая программа, он был 0-3. Птенцы успели сожжать всех выпалших личинок, рассесться вокруг мага, и, прислушивавшись своим острым слухам, тихому шороху внизу, начали охотиться на улизнувших тварей. Когда Пофиг наконец очнулся, он со стервенением начал махать рогом единорога, рассекая связывающую его паутину. Один раз он тонко взвизнул, не ощущая затекшую руку, нечаянно чекрыжил себе на ней пару пальцев, Но в остальном все прошло успешно. Вскоре все нити были рассечены, и мана перестала утекать в непонятные дали. Моментально опустошив склянки с эликсирами на жизнь ману, пофиг крутанулся, выжигая паутину вокруг себя струей пламени. И вовремя. Паутинное покрывало в нескольких местах пошло волнами, быстро приближающимся к расчищенному участку. Не став дожидаться появления врагов, макс скатал в руках фаербол и швырнул его в ближайшую надвигающуюся волну. Раздался тонкий виск, и в прожжённой насквозь паутине показалось корчащееся, обожжённое, змееобразное тело. Но остальных это не остановило. Паутинное покрывало откинулось, и из-под него на свет божий выползли сразу три здоровенные скалопендры, почти полностью облепленные шевелящимся ковром из личинок. Скалопендра-усмиритель. Уровень 60. КП 2900 из 2900. Все три, как по команде, встали на дыбы, разевая свои пасти и испуская раздирающий душу виск. В одну скалопендру тут же уперлась струя пламени, разбрызгивая вокруг огненные брызги и обгоревшие тушки личинок. На вторую немедленно накинулась стая дятлов, барабаня своими бронебойными клювами по неподатливому хитину. Зато третья, оставшись без опеки, начала действовать моментально. Всем телом изогнулась назад, а затем резко выпрямилась. С её головы, будто из катапульты, сорвалась гроздь личинок, опутанных нитями паутины, и свалилась на завивших над полем боя малышей дятлов, моментально опутав их крылья и роняя их на пол пещеры. Ещё один выстрел, и паутина опутывает пофига. Нити паутины вспыхивают весёлыми голубыми искорками, и маг начинает грязно ругаться. Судя по малоинформативным воплям, поминающих всю родню данной скалопендры, личинок и их потомков до седьмого колена, Он моментально лишился всей своей маны, а скалопендра, не дав ему очухаться, бросилась вперёд, где и напоролась на рог дохлого единорога. Резкое движение головой, и скалопендра, разрубленная вдоль всего тела, падает двумя неровными половинками на пол. Из неё, будто из фонтана, бьёт белёсая жидкость, заливая торчащую из паутины голову коляна. Что было дальше, я и не видел. Сзади меня раздался ещё один шорох, затем, вминая меня в пол, и, быстро перебирая ножками, мне на голову взобралась очередная скалопендра, остановилась на секунду и заверещала, готовясь броситься в атаку. Я воспользовался её краткой остановкой и, мысленно содрогнувшись, вгрызся в одну из её многочисленных ног. Она рванула вперёд, чуть не выломав мне при этом челюсть, но та всё же выдержала, и зверюга с воплем, полным праведного возмущения, грохнулась на заляпанного потрохами коляна. Среди воплей свиста, чириканья и боевых кличей раздался его спокойный, чуть приглушённый, свалившимся на него телом голос, цитируя знаменитую фразу из старинного документального фильма о работе людей в чёрном. «Это тянет на девять баллов по моему личному дерьмометру. Я бы его охотно поддержал. Их забыватор, нейтрализатор мне бы сейчас не помешал. Но мои зубы всё же сжимали ногу отчаянно извивающейся твари, и мне было не до того. Слава богам, вскоре всё это закончилось. В тварь влепился фаербол, и на мою макушку густо посыпалась зола и сажа, а обезглавленное тело, последний раз содрогнувшись, растянулось на полу. Кое-как разжав заклинившие челюсти, я тихонько проорал «Ура!». Все, кроме майора, меня поддержали, а тот, злобно оскалившись, произнес «Если кто-нибудь мне сейчас не почешет нос, этот кто-то вскоре умрет жестокой смертью». Дальнейшее освобождение прошло без происшествий. Конечно, остатки личинок пытались нас ещё раз вырубить, но небольшие облачка газа, пущенные нам под ноги, настолько разозлили, и нам пришлось успокаивать нервы игрой, кто запульнёт личинку дальше всех. Всё ещё злой майор выиграл. Его снаряд, оставляя за собой явственный инверсионный след, улетел во тьму пещеры. Через миг там сверкнул яркий голубой луч, распыляя личинку на атомы. Я сглотнул и скомандовал. «Мы идём туда». и показал в противоположную от вспышки сторону. Но сначала надо приодеться. После освобождения мы почему-то оказались разодеты до труселей и без оружия. Только пофиг рассекал в своей неснимающейся единорожьей броне. но слава богам, всё наше барахло, как и оружие, было свалено тут же. Я нацепил свой потёртый камуфляжный костюм все бонусы, которые описывались так. Потрёпанный камуфляжный костюм. ХБ-БУ. требование Уровень 30. Модификаторы. Нечасто, в очень редких случаях, может быть, практически иногда повезет и почти сработает эффект камуфляжа. В этом маловероятном случае незаметность плюс 10%. Примечание. На вашем месте я бы на это не надеялся, но случиться может всякое. Подхватил Глефу и уставился на карту. Вот черт, по ней выходило, что мы пришли сюда как раз с той стороны, где только что сработал магический луч. В другую сторону карта тоже была открыта на сотню метров, но дальше начиналась неизведанная территория. Вот и выбирай, блин, идти в неизвестность или возвращаться по уже пройденному пути, на котором в тебя из лазеров лупят. Хотя как-то же мы их уже проходили. Пофиг, дуй сюда. Давай, выжигай там все, насколько хватит твоего огнемета. Вокруг места нашего заточения он уже сжег всю паутину, открывая усыпанный костями пол. Но дальше в темноту она уходила, насколько хватало глаз. Полыхнула огненная струя, испепеляя паутину, и в свете призрачных сполохов я увидел это. Похоже, это тоже увидело меня. Аннигилируя разбросанные на полу кости и разрезая камень, ко мне метнулся убийственный голубой луч. Я метнулся в сторону, успев прихватить с собой мага. «Хреново дело!» Там на стенах и потолке с десяток живых наростов, похожих на расплющенный глаз со множеством зрачков. Так вот, они этими лучами и шмаляют». Мои слова прервал вопль колена. «Сволочи! Я сейчас им эти глаза на жопота натяну! Они не Немезиду мою сломали!» Он поднял остатки осадного арбалета, вернее, два металлических плеча со связывающей их алмазной нитью. Деревянная основа развалилась на куски, не оставляющие шансов на восстановление. «Спокойно, Колян. Давай их сюда. Отремонтируем мы твою немезиду. А сейчас нам надо решить, что делать дальше. Похоже, мы действительно пришли оттуда, пройдя мимо этих пучеглазов. Потом нас как-то спеленали и присоединили к ним с помощью паутины. И мы за девять часов от ключки напитали их своей маной под завязку. У нас сейчас два выхода. Пойти убиться об их лучи, возродившись дома, или идти дальше, туда, где мы еще не были. Умирать почему-то никто не захотел». «Понятно. Но там впереди то, что нас всех вырубило. Так что делаем так. Майор, поднимай скелетов, только посолидней. А мы с Олдригом пойдем вперед, у нас ловкости побольше. Если что пойдет не так, попробуем снять по-тихому». Через минуту пришлось остановиться. Редкие колонии светлячков могли дать лишь примерное направление движения, но пол скрывался в непроглядной темноте, и пришлось опять тащить вперед пофига, чтобы светил. Надо в склерозник себе записать, что десяток факелов в рюкзаке необходимо таскать всегда, а то уже седьмой десяток уровней перевалили, а всё за магом таскаемся, как за передвижной свечкой. Мы шли, а пещера всё тянулась. Паутина, закрывающая пол, закончилась, и теперь мы шли по камню. Кое-где валялись небольшие скелеты, в основном крыс. Вскоре и на полу, и на стенах стали появляться глубокие отверстия. Их становилось всё больше. и скоро камень стал похож на швейцарский сыр. Я попробовал уткнуть в одну из дыр Глефой, но проход сворачивал, и Глефа просто уткнулась в камень. Мы прошли ещё несколько шагов, и я остановился. Что-то у меня нехорошее предчувствие, да и на карте путь прерывается. Где-то здесь нас в прошлый раз испеленали. Есть у кого-нибудь мысли по этому поводу? Может, воспоминания какие остались? Глянув на отрицательно покачавших головами сокланов, я пошёл дальше. Шаг, второй, десятый. Вокруг ничего не происходило. Еще шаг, изметнувшись изо всех отверстий, пещеру заволок непроглядный туман. «Внимание! Вы отравлены! Действие яда. Парализация беспамятства. Активация через десять, девять, восемь». Я рванул назад, но тот же попал ногой в дыру и растянулся на полу. Приподнялся и ударился лицом обо что-то жесткое. Затем еще раз, и еще, и еще. Голова моя моталась из стороны в сторону, не желая останавливаться. «Доставай ты уже!» — донесся голос Коляна, приглушенный хлопками пощечин. «Сколько можно валяться?» Шлепки по щекам продолжались до тех пор, пока я не открыл один глаз. «Новый приказ главы клана», — пробормотал я. «Если я отрублюсь, меня будет или Альдия, или Марья Ивановна». Я еще раз огляделся. Марья Ивановна стояла с огромной чугунной сковородой на перевес а в руках Альди была зажата пара кривых кинжалов. «Стоп! Отмена предыдущего приказа! Хрен с ним, пусть колян меня будет!» «Что случилось? Где мы?» «Да всё там же, в пещере. Мы за вами сзади шли, увидели, что пещера вдруг наполнилась зеленоватым газом. Вы почти сразу отключились. Затем изо -за всех дыр полезли насекомые, вас быстро спеленали в коконы. Скелеты, что вас сопровождали, не отключились. Но тоже раза в два медленнее двигаться стали. Несколько ударов, и их разобрали на запчасти Затем три самых крупных скалопендры сюда вас поволокли. Видимо, опять глазам подключать. Но мы их тут встретили. Отвратные твари. Да вон, сам посмотри. Он указал мне за спину. И действительно, там лежала гротескная тварь, длинная чёрная гусеница, ощетинившаяся во все стороны сотни ножек. Они росли и на спине, и на боках твари. Овенчала все это голова, похожая на башку мумифицированного бабуина. «Я эту тварь с твоей небольшой помощью пробил, так что можешь его развеять и записать свою книгу призыва». Я хмуро открыл логи. «Вы нанесли урон, удар головы, 8. Горму охраннику, уровень 65. ХП 3567 из 7000. Вы нанесли урон, удар лицом, 3. Горму охраннику, уровень 65. ХП 3564 из 7000. Вы нанесли критический урон, удар лицом 12. Горму-охраннику уровень 65. ХП 3552 из 7000. Поздравляем! Горм-охранник, уровень 65, убит. Получено опыта 9800. Закрыл логи, потеряя соднящий лоб, и грозно устоялся на колено Тот сделал вид, что внимательно рассматривает потолок пещеры. — Мы подумали, — вмешался майор, — что ты в эту хрень превратишься и сможешь пещеру пройти, то есть проползти, то есть преодолеть. Ну, короче, ты понял. — Ага, — подумали они, как же. Только сейчас, небось, отмаз придумали, любуясь на мои фингалы. — Ну ничего, ничего. Дайте время, я вам всё припомню. Я развеял монстра и полюбовался новой записью в книге призыва. Горм-охранник Уровень 50-75. КП. 4500-7500. Умение парализация. Радиус действия умения 0,1 метра. Помножено на уровень существа. Время активной фазы 3 минуты. Не действует на нежить и на неживые существа. Кулдаун 5 минут. Умение замедление На 3 минуты уменьшает вдвое параметры ловкости и силы. На 25% замедляет скорость передвижения. Действует исключительно на нежить и на неживые существа. Кулдаун — 5 минут. Особенности. Скорость передвижения по туннелям плюс 200%. Скорость передвижения вне туннелей — минус 50%. Ладно, может, и попробую перекинуться в эту тварь. А пока попробую просто быстро этот коридор пробежать. В сообщении было сказано, что этот газ — распыленный яд. А у Пофига как раз помнится куча его самодельных антитотов была. Есть. Целых двадцать семь банок. Давай парочку. Я быстро намотал на чью-то крупную кость кусок своих старых штанов, облил колянским самогоном и быстрым шагом направился в разведанную часть тоннеля. Так, вроде здесь всё и началось. Факел в одну руку, антидот в другую и вперёд. Отблески факела разгоняют тьму. Стены тоннеля пролетают мимо. Резкое шипение, и воздух наполняется ядовитой взвесью. Внимание! Вы отравлены. Действие яда – парализация беспамятства. Активация через 10, 9, 8... Ноги работают как заведенные. Сердце стучит в груди. 7, 6, 5... В тумане почти ничего не видно, но бегу без проблем. 4, 3, 2... Глоток антидота. Внимание! Отравление парализующим ядом снято. Шаг. Ещё и ещё. Внимание, вы отравлены. Действие яда. Парализация беспамятства. Активация через 10, 9, 8... Да чёрт бы побрал! Ускоряюсь ещё. 7, 6, 5... Кажется, там впереди какое-то препятствие. 4, 3, 2... Ещё один антидот и сообщение о снятии отравления. Ещё секунда, и опять начинается обратный отсчёт. «Семь, шесть, пять...» Я разогнался так, что от скорости почти погас факел. «Четыре, три, два...» Страшный удар, затем еще и еще. Голова без продых умотается из стороны в сторону. «Да просыпайся ты! Сколько можно дрыхнуть?» «Черт, дежавю какой-то!» Шлепки по щекам продолжались до тех пор, пока я не открыл один глаз. «Все, все, мама, я проснулся!» Я сел и огляделся. «Господи, где я? И почему у меня так болит лицо?» «Да всё там же мы, в пещере. Ты на разведку бегал. Увидел там чего-нибудь?» Я призадумался. «А мы разве не дома? Охренеть! Оглянись вокруг. Это что, похоже на наш дом?» «Я не вижу. У меня почему-то глаза в разные стороны смотрят». Я поднял руку и пальцем поправил скосившийся в сторону глаз. «Вот чёрт! Мы в какой-то пещере!» да ладно «Правда, что ли? Точно тебе говорю? Оглянись кругом!» «Пипец!» — донёсся сзади голос пофига. «У него окончательно мозг перегорел». «Нет, стойте!» — я, пошатываясь, поднялся на ноги. «Я, кажется, вспомнил. Там дверь, вернее, ворота. Видимо, я в них врезался несколько раз подряд. Не помню, надо проверить». Я, пошатываясь, побрёл вглубь тоннеля. «Стой! Ты куда?» «Я сейчас!» — открыл свою книгу, нашёл нужную страницу. Мертвецов этот газ просто затормаживает. Но это ничего. За 20 минут, что я могу проводить в чужом теле, я опять раз успею туда дойти, даже в заторможенном состоянии. Я добрёл до точки, после которой срабатывает газовая камера и начал превращение в зомби. Перед глазами полыхнул алый отсвет, и через секунду моё тело пронзила страшная боль. «Смотрите, кажется, он возвращается. Давайте зелье жизни, а то как бы он кони не двинул после пробуждения». В этот раз я очнулся с совершенно ясной головой. Повернул её в одну сторону. Моя правая рука была прибита к полу кинжалом. Повернул в другую. Моя левая рука также была прибита к полу кинжалом. а, -а, -а! Кажется, вернулся!» Густая струя эликсира жизни полилась мне в рот, и я поперхнулся криком. «Ну чё ты дуешься? Представляешь, мы стоим, никого не трогаем, а ты вдруг раз и превращаешься в зомби!» Потом поворачиваешься к нам и таким замогильным голосом, как завоешь, «Мозги! Мозги!» И пофигу рванул. Он кричит, «Пахан, это же я! Ты разве не узнаешь меня?» А Колян такой, «Это уже не пахан!» И достает дробовик. То есть я хотела сказать, «Кось чью-то здоровенную! И хрясь тебя по голове! А тебе хоть бы хны Прешь дальше!» Мы всей толпой навалились, а ты хрясь рукой. Майор улетел, головой об стену ударился, стоит на коленях, мочит что-то нечленораздельное. А ты ногой бац! Колян согнулся, тоже не до боя ему стало. Вот и пришлось тебя завалить и к полу кинжалами пришпилить. Добрыня на ноги твои сел, так и удержали. — ага у меня ноги теперь, как кукузнечика коленками назад. А вообще, я сам виноват. Зачем я в вашу сторону пошёл? Если мне мозги нужны были, то надо было в другую сторону идти. У этих тварей ползучих их и то больше, чем у вас. И я не дуюсь, я ваш проездной билет отсюда творю. «Ты в трупе полумумифицированной птицы ковыряешься!» «Я так и сказал?» «Колян, где там твоя импровизированная дубинка? Кажется, пахана надо по голове с другой стороны ударить, а то у него крыша на бок съехала». «Не надо меня никуда ударять! Вот, видишь?» Я показал на тонкую птичью кость в руке. «Это наш пропуск отсюда. Смотри, с одной стороны я ее ровно обрезал, а с другой заточил. А для чего? Ваш вариант ответа, пожалуйста». Э-э-э, чтобы в голову кому-нибудь воткнуть и мозг высосать. Блин, у тебя, похоже, его еще в детстве высосали. кость птичья, полая. Любой бы уже давно догадался, что это игла для внутривенного переливания. На минуту вокруг воцарилось молчание, только материализовавшийся у стены пал Михайлович невнятно пробормотал. Я по большей части вроде бы у тебя в голове обитаю, но и я сейчас в легком недоумении. Да что, блин, непонятного? вот Я вытащил из венитаря кишки серой крысы, которыми вместе с мясом, шкурками, костями и зубами после зачистки каменоломни была завалена половина рюкзака. Отрезал от нее кусок, вставил с обеих сторон по заостренной кости. Одну кость воткнул в пробку склянки пофигского противоядия. По кишке неспешно потекла бурая жижа. «Поздравляем!» — неожиданно выскочило сообщение. «Вы создали примитивную капельницу пещерных глюпхов». «Интеллект плюс ноль две десятых». «Ммм, неожиданно. И что это за глюбхи такие?» Я примотал получившуюся капельницу к плечу и вновь пошёл к осточертевшему коридору. «Делайте себе такие же, за них по две десятых интеллекта дают, а я вас там подожду». Я дошёл до места, после которого обычно на меня началась атака, и, горестно вздохнув, загнал себе вену толстенную, сочащуюся бурой жижей зазубренную иглу. Твою ж мать! Конечно, это не два кинжала, пробивших руки насквозь, но всё же... Всё же... Ладно, поехали. Три шага, из всех нор вырываются клубы газа. Внимание! Вы отравлены. Действие яда. Парализация беспамятства. Активация через десять, девять. И тут же... Внимание! Отравление парализующим ядом снято. И снова... Внимание! «Вы отравлены. Действие яда. Парализация беспамятства. Активация через десять, девять, восемь». А за ним опять сообщение о снятии ядовитого дота. «Отлично! А капельница-то работает. Я просто гений!» «Нет, ты не гений. Просто у тебя завышенная самооценка». «Лично я считаю, что моя завышенная самооценка все-таки слегка занижена». Отмахнувшись от завистливого хмыканья, я вновь обратил взор, заполненный газом тоннель. «Все готово. Теперь только отключить мелькающие логи, и можно идти». Сзади раздались тихие всхлипы, приглушенные ругательства и проклятия в сторону какого-то пахана. А затем рядом со мной встали мои сокланы. «Мы с Коляном вперед. Пофиг за нами. С тебя свет. Добрыня замыкающий. Майор, давай одного скелетона вперед, и твой, пусть сзади нас прикрывают. И смотрите под ноги, тут одни дыры кругом». Вперёд, смешно переваливаясь и угрожающе покачивая острыми бивнями, вышел скелет карликового слона. Высотой он был не выше метра, и хобота, естественно, у него не было. В этом месте у него вниз торчала заострённая кость, но клыкам, усеивающим его пасть, позавидовал бы и саблезубый тигр. «У меня защитная аура есть», — пробормотал Колян, скидывая руки, и скелет слона окружила поблескивающая серебристыми искорками белоснежная сфера. Слон утробно взревел, встал на дыбы, затрясся и рассыпался золой. «Ой! Колян, ты просто красавчик! Слона нашего с одного каста завалил!» «Да это не я! Я, наоборот, на него защитную святую сферу наложил!» «Священную сферу паладина на скелет наложил? а да ты просто молодец!» «Ладно, так пойдем, а то капельницы не бесконечные!» «Конечно, запасные скелеты у нас были. Пещера, где мы очутились, была ими завалена. и мы забрали несколько наиболее сохранившихся с собой. Но сейчас ждать, пока майора отпустит после отката, было некогда, и мы, наконец, тронулись в путь. Как ни странно, нападение не последовало. Из каждой дыры, из каждого отверстия доносился неприятный скрип, хруст и шуршание, но из них так никто и не вылез. Видимо, местная охрана была заточена только на переноску бесчувственных тел и подключение их охранным глазом. Как бы то ни было... но до ворот мы дошли беспрепятственно. Да, до ворота здесь все же оказались, я не ошибся. Массивные, черные, покрытые примитивными геометрическими узорами. На уровне груди замочная скважина. Я уже протянул руку, чтобы их толкнуть, но меня остановил окрик майора. «Подожди, у меня какое-то нехорошее предчувствие. Не дадут нам просто так эти двери открыть. Какую-нибудь подлянку точно устроят». Он опустился на колени, вываливая на пол перед собой груду костей, выбрал из них одну подходящую и, подойдя к ближайшей дыре в полу, вколотил её поперёк отверстия, перекрывая выход потенциальному противнику. «Молодца, майор! Давайте дружно! Ближайшие норы законопачиваем, а то время в прямом смысле утекает!» Я показал глазами на полупустые банки с антидотом. Добрыня закинул коляна на плечи, и они начали забивать дыры на потолке. Мы занялись стенами и потолком, за пару минут обезопаився в пятиметровую зону перед воротами. Олдрик, отмычки есть? Тогда давай, начинай скрывать, мы прикроем. В общем, майор оказался прав. Спокойно открыть ворота нам не дали. Стоило Олдригу коснуться замочной скважины отмычкой, как перед глазами мелькнул лог. Внимание! В течение пяти минут защищайте открывающего ворота от нападения. В противном случае процесс открытия прервётся. и все придется начинать заново. Обратный отчет пошел. Четыре, пятьдесят девять. Четыре, пятьдесят восемь. «Защищаем Олдрига! Это приоритет! Пофиг! Добрыня, Альди, на вас потолок и стены. Там, где нам не достать. Остальные защищаем все, куда руки дотянутся!» Зашуршало, заскрипело, и изо всех дыр, будто фарш из мясорубки, полезли червеобразные твари. Полезли отовсюду, но не из ближайших законопаченных дыр. Оттуда донёсся недовольный писк, но ни одна тварь наружу так и не выбралась. Свистнула первая стрела, и ползущая по потолку скалопендра, судорожно извиваясь, свалилась на пол. «Хм, неплохо. уроки взятые у наших престарелых эльфов, для альдии не прошли даром. Да и лук. Что-то я такого у Олдрига не замечал. Изящные, гнутые, светлый дрейсины». увитый рисунком переплетающихся цветочных лоз. Вот же два старых ловеласа! Недели еще не прошло, а они уже к линии к нашей лучнице подбивают. Хотя если бы такой лук у Олдрига появился, а у Альдрии нет, то тогда мне стало бы как-то неуютно жить с ними двумя в одной комнате. Мое не вовремя отвлекшееся сознание привлекло к себе пущенное в лицо струя вонючего газа. Я вернулся в реальность и уставился на ставшую передо мной на дыбы многоножку. Из её пасти вырвалось последнее облачко газа, и она, заверещав, кинулась на меня. Чертыхнувшись, я пнул её ногой, о чём тут же пожалел. Удар голой ногой по твёрдому хитину, покрытому иглообразными ножками — не лучшая идея для начала боя. Сразу охромев наполовину нижних конечностей, я отпрыгнул назад, глефы рассекая перед собой воздух. Горм-охранник рванул было за мной, но на хвост ему наступил скелет пещерного гоблина, и как в замедленной съемке ударил по твари импровизированной дубинкой. Да уж, скелеты и сами по себе не быстрые, а замедленные в два раза и вовсе превращаются в заржавевшие механические игрушки со сломанным заводом. Но сейчас он мне дал достаточно времени, чтобы очухаться. Глефа метнулась вперед, втыкаясь в затылок атаковавшего скелета твари. Удачно пройдя между пластинами хитина, прикрывающих голову, она вышла из пасти, покрытым рыжей кровью языком. Разозлённый скелет неторопливо начал обрабатывать её морду дубинкой. И я сумела глядеться Пока всё шло неплохо. Очистив потолок от паразитов потоком пламени, кофиг перешёл на фаерболы, меча их на предельную прицельную дистанцию. Те взрывались брызгами пламени, освещая пещеру сварочными сполохами. Туда же неслись стрелы альдии, впиваясь в неподатливые тела. Те падали на пол, издеваясь и корчась. С одной стрелы они, конечно, не умирали, на «Наползти по полу, когда в тебе торчит почти метровая палка, не больно-то сподручно». Тем более тут их встречал разбушевавшийся Добрыня со своим двухметровым кузнечным молотом. «И нафига он кузнецом стал?» — спрашивается. Посмотрев, как он одним ударом расплющивает наползающих тварей, можно подумать, что в нём пропадает настоящий воин. Но нет, к сожалению, он в душе мирный крафтер. Но сейчас я очень порадовался, что он с нами». Марья Ивановна успешно лупит здоровенной чугунной сковородой по головам пытающихся выползти из нор монстров. Майор командовал своими скелетами, бросив на пол один из найденных костяков. Он читал заклинание призыва. Чёрт бы побрал мою торопливость. Можно было же и костяного голема поднять, а не у майора раза в полтора круче получается, чем поднятые скелеты. Но, как говорится, мы все крепки задним умом. Колян стоял сзади всех и что-то бормотал, размахивая руками. Неужто, наконец, полез разбираться с полученными умениями и заклинаниями? Не очень вовремя, конечно, но лучше поздно, чем никогда. Вот он нашёл что-то интересное и защёлкал пальцами, пританцовывая на месте. Над головой Добрыни загорелась неяркая сфера, от которой в голову Огра ударил тонкий лучик света. «Колян, это что такое?» «Сфера укрепления, плюс 10% к урону на 10 минут». «Колян, дуболом ты наш! Он и так врагов ваншотит!» давай такую же на меня а а а у нее кулдаун полчаса и и у меня маны больше нет но «Ну, твою то мать только сплюнул я накидываясь на следующего противника чиркнув крест накрест монстра острем глефы по морде и окротанулся вокруг себя и послал туда же тяжелый противовес глефа не встретив никакого препятствия вошла чуть ли не наполовину мне вовремя раскрытую пасть утаскивая меня за собой Страшные челюсти сомкнулись на многострадальной руке, впиваясь в мою нежную плоть. В голове промелькнули одновременно две мысли. «Ни хрена себе у неё глотка!» и «Да что же за день-то сегодня такой?» Всё это промелькнуло в голове во время короткого полёта, ибо тварь вырвала меня из рядов защитников и зашвырнула назад под лапы накатывающихся существ. Удар, и флакон с противоядием разбивается о камни. «Да что ты будешь делать? Только этого не хватало!» Сообщение об отравлении я отключил, но внутри головы таймер начал обратный отсчет. Девять, восемь... Не обращая внимания на вцепившиеся в меня челюсти, залезть в сумку. Семь, шесть... Да где же они? Пять, четыре... Вот! Вырвать бутылёк наружу и сделать быстрый глоток. Обратный отсчет вновь начался в десятки, и я дрожащими руками воткнул иглу в новый флакон. Уф, успел. Или нет? противоядия не идёт. Надо поднять бутыль вверх. Так и вижу эту сцену со стороны. Питок отвратных монстров упаковывает человеческое существо в паутину, понемногу отволакивая в сторону от основного побоища, а из паутины вверх вытягивается рука с пузырьком противоядия, в который тут же врезается фаербол. Затем звон, лопнувшего от жара флакона, лёгкий запах пригоревшего шашлыка... капли вскипевшего зелья, льющегося мне в глаза, и вопль кастрированного без анестезии лося. Полторы минуты. Прошло только полторы минуты с начала боя, а мне он уже надоел до чёртиков. Из кучи монстров меня выколопали. Добрыня десятком ударов расчистил от жутких насекомых пространство вокруг меня, к сожалению, ни разу не попав по мне. А то я бы уже спокойно топал к дому и своей мягкой кроватке. Хотя нет, моя кровать занята одним из дряхлых детков-эльфов. А ждёт меня там жёсткий матрас на полу, в углу комнаты. Ещё больше расстроившись, я вырвал из рук пофига лечебное зелье и показал вглубь пещеры. «Похоже, снова начинается». И точно, похоже, снова началось. Из всех нор опять ударили струи газа. Сокланы бросили лутать монстров и заняли свои позиции. Я посмотрел на руку. Запёкшаяся корка растрескалась, но регенерация под воздействием эликсира шла полным ходом. «Ничего, повоюем Поднял Глефу, вышел вперед, и тут рядом со мной раздался тихий вскрик, и Альдия повалилась на пол. «Не понял». Две долгие секунды я тупо смотрел на нее, потом до меня дошло. «Вот, зараза, антидот у нее в капельнице закончился!» Быстрый взгляд на остальных. «Вот же ж! У всех антидоты были на самом дне!» «Добрыня, пофиг!» «Задержите твари хоть на десять секунд! Остальным сменить антидоты!» Сам я подхватил бесчувственное тело лучницы и рванул к копающемуся с отмычками Олдрюгу. Вовремя. Его баночка почти пуста. Раз — снять старый флакон. Два — надеть новый. Три — примотать его к плечу эльфа. Уф, успел. Резкий разворот, и опять вовремя. Волна многоножек захлестнула стоявших в ряд скелетов и остановилась, наткнувшись на стену огня. «Пофиг, ё, простэ! Где ты раньше с ней-то был?» «Манна нажрёт вагон и маленькую тенежку. Здесь их три, и меня хватит секунд на пятнадцать». «Ага, хрен там, а не пятнадцать секунд». Твари, странно изогнувшись, выстрелили с собой вперёд. И сжавшись в хитиновый шар, пролетели практически безнаказанно сквозь бушующее пламя. На нашей стороне они, моментально приняв боевую стойку, плюнув в нас газом и паутинными сетями, сразу же бросились на нас в рукопашную. Или нагопашную, или лапопашную. В этой волне твари были посерьезнее. Пора они на пять выше, сами пошестрее да еще это паутина. Пофиг сжег ее огнем. Добрыня ее просто не замечал. А мне приходилось то и дело прыгать и кувыркаться, уворачиваясь от нее. Но пока все шло неплохо. Мы сменили защитников, и те в ауральном режиме обновили свои склянки. Теперь продержимся, осталось пара минут. Стоило мне об этом подумать, как моя нога поскользнулась на какой-то слизи, и я грохнулся в лужу. «В лужу?» «Что за чёрт?» Рядом грохнулся колен. Добрыня тоже оказался на коленях. Я стал осматриваться, но тут огненная стена погасла, и пещера погрузилась в полумрак. Нет, огонёк над головой Пофига продолжал гореть, но после огненной стены, освещавшей пещеру Аки Солнышко, этот огонёк явно не котировался. Попытался встать, и рука до середины предплечья погрузилась в какую-то слизь. Присмотрелся и увидел, что она льется из всех нор, капает с потолка, выбивается из-под земли. Просто замечательно. Огненную стену не поставить, врагов во все поднимающиеся слизи не увидеть. Даже на ноги не встать. Они просто разъезжаются на скользком полу. Пока спасало только то, что тупые мобы перед тем, как нас атаковать, вставали на дыбы, чтобы пустить в нас газ и паутину, из расположенного на макушке отверстия. Мы с Добрыней, так и стоя на коленях, одновременно взмахнули своим оружием над поверхностью слизи, будто дворники машины, сметающие прилипших насекомых с лобового стекла. удобрение это получилось. Гроздь из пяти насекомых намоталась на молот, в конце пути встретившись со стеной. Мои трое получили по глубокому разрезу на горле, если только у гусениц есть горло, и теперь недобраны меня поглядывали. — донеслось неуверенно сзади. Все монстры, как по команде, повернулись в сторону коляна и тут же занырнули во все пребывающую слизь. «Вот черт!» — только успел сказать тот, когда поверхность слизи вокруг него будто взорвалась, выстреливая колючими телами. Паладин только успел тонко пискнуть и моментально исчез с под десятком согревшихся на него монстров. «Было бы неплохо призывать там моего ледяного гобота, но нельзя». Ледяная волна попадет на Олдрига, нанося ему урон и вмораживая во всю пребывающую слизь. Тогда придется начинать все сначала, а антидотов уже кот наплакал. Ругнувшись, вызвал гоблина-родокопа. «Опять ты!» — начал верещать он, но, поскользнувшись, с головой ушел в вязкую жижу. Я вырвал его из пучины, вложил в сведенные судорогой руки кирку, рявкнул. «Заткнись и лети добывать хитин!» После чего зашвырнул его на клубок извивающихся тел. Сам погреб туда же, раздавая удары налево и направо. Остальные присоединились, обрабатывая клубок тел всем, чем подругу придется. В итоге нам удалось вырвать оттуда поцарапанного, заикающегося коляна. «Я... я... я про... про... просто кук... коре... а они...» «Все, все, успокойся. Теперь все будет хорошо». Мое вранье прервал грохот. и жидкость стала быстро утекать в открывшуюся в центре коридора дыру, утаскивая нас за собой. «И кто, спрашивается, меня за язык тянул?» Напор, подхватившего нас течения, смог выдержать только Добрыня, и я завопил ему, чтобы он держал Олдрига, если того отнесёт от двери, то всему хана. Нас же течением понесло в образовавшихся метрах в пятидесяти от нас пролом. Плывущий рядом Рудокоп заверещал и, невероятно извернувшись, вогнал жало кирки в пол, Я, не будь дураком, незамедлительно вцепился в его ноги, получив на свою голову вдохновенное проклятие. Правда, долго ругаться он не смог. За меня зацепились все остальные, и у Гоблина хватило сил только на тихое шипение. Но он выдержал. Слизь ушла, и мы, обессиленные, оказались на полу. Всё, осталось десять секунд. Вроде отмахались. Я тут же закрыл свой дурной рот руками, но было поздно. По пещере разнёсся оглушительный рёв, из пролома показалась голова скелета гигантской скалопендры. «Рашка. Страж путей мертвых. Нежить. Уровень 160. ХП. 150 тысяч и 150 тысяч». Раскрыв свою неожиданно широкую зубатую пасть, она еще раз заревела. Изо всех нор вновь ударили струи газа, а скалопендра рванула к нам. А мы, в свою очередь, рванули от нее. «Поздравляем!» Врата в тоннеле оживших мертвецов открыты. Я глянул на медленно открывающиеся ворота, оглянулся назад. Не успеваем. Разворачиваюсь и призываю ледяного гобота прямо перед тварью. Миг, и на нем смыкаются гигантские челюсти. Волна холода, затем сразу взрыв. Пустотелый хитиновый панцирь покрывается сотней отверстий, из которых валит холодный пар. Колян тоже оборачивается и, замерев на секунду, кастует на тварь в святую сферу. Та взревела, и с её головы посыпались многочисленные украшающие её рога. Мы бежим. Осталось пятнадцать метров. Четырнадцать. Тринадцать. Тихий вскрик, и на пол падает Марья Ивановна, и сразу за ней майор. Антидот закончился. Но как же так? колян не останавливаясь, взвалил на плечо майора. Я повторил его движение с Марьей Ивановной, но Рашка была уже совсем рядом. хозяина опришимый козёл!» Обгоняя меня, проорал гоблин рудакоп отчаянно размахивая киркой и умудряясь одновременно показывать язык. — Злой хозяин, а сдохнет здесь, а я убегу! Но далеко он не убежал. Я схватил его за шкирняк и, используя вес мариванны для создания большей центробежной силы, раскрутил, швыряя его в монстра, и тут же, по инерции, развернувшись, бросился дальше. — Сука! — донесся сзади отчаянный вопль. — А вот не нехрена было меня козлом называть! «Ты там добудь чего-нибудь интересного!» Не поворачиваясь, проорал я, заскакивая за ворота и налегая на тяжеленные створки. Они тихо закрылись, тяжеленный засов упал в скобы, и мы, обессиленные, повалились на пол. Что-то тяжелое ударилось в створки с той стороны, но створки лишь слегка шелохнулись, и я, успокоившись, растянулся на полу. «А святая свера-то до сих пор работает!» пробормотал Колян. «Логи о нанесенном уроне все еще поступают». И Рудокоп жив еще, удивился я. Удачно тварь на голову видимо, приземлился. А теперь добывает из нее мумифицированный мозг. Реальность сдрогнула, и перед глазами побежали логи. Поздравляем! Вы убили единорога. Уровень 200. Получено опыта. 2 миллиона 100 тысяч. Поздравляем! Вы получили новый уровень.